Глава 33. Влад не проявлялся, хотя я ждала и боялась этого. Розы присылал, но в остальном – молчание. А в понедельник, когда я пришла с работы, нашла родителей до крайности взволнованными. «Леся!» Мама так распереживалась, что даже сахарами мочашки чашки насыпала. «К нам тут приходили из благотворительного фонда. Сказали, что мы с твоим папой стали участниками программы по помощи пережившим инсульт и больных раком легких. «Нас отправляют в Германию, представляешь?» Я так и села. «Мам, это развод, наверное?» «Нет!» Она покачала головой, взмахнула руками. «Вот документы на столе. Направление. Я уже в клинику эту позвонила, которая в Германии. Там подтвердили». Я не знала, что сказать. Ошеломленно молчала. Попыталась взять чашку и глотнуть чая. Уронила, и все разбилось. Разлилось по полу. Хорошо, что не обожгла никого». «Мам!» – я схватилась за тряпку, стала вытирать. «А где вы там жить будете?» «При клинике. Лесь, это примерно на три месяца». Мама запнулась. «Я знаю, ты захочешь с нами, и они спрашивали, поедешь ли ты, но я сказала, что нет». «Почему?» Я так удивилась, что даже порезалась об осколок. «Если есть возможность, я с вами?» «Нет, Лезь, твердо сказала мама, села рядом и стала помогать мне собирать осколки. «Мы справимся с папой вдвоем. А ты поживи для себя. Я тебя прошу». Я молчала. «Для себя?» Переспросила медленно, и мама улыбнулась. Обняла меня, поцеловала в щеку. «Да, Леся, для себя. Ты уже, наверное, забыла, что это такое, да? Придется учиться заново. Но с нами ты не поедешь, Лесь. Не нужно. Мы справимся, правда?» «Мам...» Я вновь попыталась возразить, но она не дала. «Пожалуйста, дочка, оставайся, всего три месяца, я тебя прошу». И вновь я сдалась. Ладно. Той ночью я долго сидела в ванной, рассматривая стены, потолок и пол. Четыре года, четыре года, так просто не бывает, не может быть. В фильме, наверное, в книжке, в фантазиях и мечтах, но в жизни нет, не верю». «Благотворительный фонд заинтересовавшийся жизнью немолодой женщины с практически безнадежным прогнозом по раку легких и пожилым инвалидам инсультником, Я могла бы понять хоспис, но неужели у них мало детей, молодежи? Такая дорогая программа!» «Влад!» – прошептала я, утыкаясь лицом в ладони и чувствуя, как внутренности скручиваются узлом. «Это ведь ты! Без тебя тут не обошлось!» «До двух часов ночи я сидела в ванной, не зная, что делать!» То плакала, то злилась. Бросил кость бездомной собаки, да? И что теперь? Ждет, что эта самая собака поползет за ним, задыхаясь от любви и преданности? Ненавижу. Я сжала в руке телефон. Он затрещал, заскрипел. И на секунду я испугалась, что сломала свою древнюю Нокию. Но нет. Подобные мелочи ей были нипочем. Накинув халат, я тихонько выскользнула на лестничную площадку. Спустилась ниже этажом и набрала номер Влада. Изнутри меня душили одновременно два желания. Услышать его голос и выплеснуть на Разумовского всю свою злость. Он снял трубку на двенадцатом гудке. «Леся?» Сонный, хриплый голос. Я на мгновение задохнулась. Вспомнила вдруг, как он шептал мое имя очень похожим голосом, двигаясь внутри меня. «Ненавижу!» «Леся, это ты?» Переспросил Разумовский уже тверже. «Что случилось?» «Ничего». Я сжала вторую ладонь в кулак, чувствуя, как ногти впиваются в кожу. «Я просто звоню, чтобы сказать спасибо. А еще я хотела бы узнать, на что ты рассчитываешь». Влад немного помолчал. «Я не понимаю». «Не ври!» – зашипела я зло. «Без тебя тут не обошлось. Рассчитываешь, что я приползу к тебе обратно, умываясь слезами счастья и восторга? Не дождешься. «Леся». «Спасибо тебе, конечно». Сказала я извительно, размахнулась и треснула кулаком по стене. Даже боли не почувствовала. «За милостеньку твою! Облагодетельствовал господин бедных до да безродных! Что бы мы без него делали? И чего взамен ждет наш барин от нищенки Леси? Ножки раздвинуть? Вы по старинке хотите, Владлен Михайлович? Или, может, по-новому желаете? Вы уж говорите, не стесняйтесь!» «Леся!» – прорычал Влад мне в трубку. «Что ты несешь?» «А вы думали, я плакать буду от умиления, да? Прощения просить?» «Не буду!» Зарала я так, что стекло в подъездном окне затряслось. «Ничего мне от вас не нужно! Не просила я у вас ничего! Не просила, слышите?» «Слышу, Леся!» «И хватит мне розы эти дарить! Маму подослали, они одарили! Что дальше? Машину презентуете? Или квартиру?» «Мне не нужно ничего от вас! Оставьте меня в покое! Оставьте!» «Леся». Я уже не слушала. А старенькая Нокия действительно не пережила ту ночь, улетев в противоположную стену и разбившись в дребезге. «Ненавижу тебя, Разумовский». Потом было мерзко. Я никогда ни на кого так сильно не орала. Ни разу в жизни. И теперь чувствовала себя настолько опустошенной, будто меня только что вырвало. Наверное, так оно и есть. Но рвало словами. Вслед за опустошением пришла злость на себя. Зачем было звонить Владу? Нужно ему твое спасибо, Леся, как прошлогодний снег. Ну ладно, сказала бы свое спасибо и положила трубку. Орала зачем? Вот он сейчас возьмет и отзовет благотворительный взнос. И останешься ты, как та старуха у разбитого корыта. Я всхлипнула и рассмеялась. Леся, сколько можно? Ты же знаешь, Влад не такой. Поэтому и наорала, что в глубине души понимаешь, он ничего плохого тебе не сделает. Никогда не делал, кроме того раза. Да и тогда он больше сказал, чем сделал. Но как тонко ты придумал, Разумовский. Ударил меня в самое сердце, в самое слабое место. Действительно, что мне цветы? А вот шанс для родителей – это настоящее чудо. Чудо, да? Но мне было мерзко. Чудо. Если бы моя история была притчей, то она звучала бы так. Четыре года слепой, глухой и горбатый бедняк каждый день ходил в лес за бревнами, чтобы построить дом для семьи. Никто не мог ему помочь, да он и не просил помощи. А потом мимо проезжал один очень богатый человек, увидел бедняка, махнул рукой и подарил ему готовый каменный дом. Все счастливы и рады, кроме этого Горбатова. Он ведь привык таскать на себе бревна. Что ему делать теперь? Как жить, нося в себе ощущение, что ты ничего так и не смог сделать для семьи? Как отблагодарить богача и остаться при этом личностью, не превратившейся в раба? Я не знаю. Не знаю.